Мы уселись на завалинку и закурили. Хлопнула дверь, и вслед за нами с крыльца спустился Белобородько. «Не помешаю?» «Да нет, Василий Иванович, присаживайтесь. Вам тоже полезно послушать будет», — ответил я. «Про музыку вас хотел спросить, Антон Олегович». «Чуть позже», — перебил я его. «Мы сейчас про войну разговариваем». А потом я с удовольствием поговорю с вами и про музыку, и про поэзию. Слава, услышав мой тон, только хмыкнул. — А ты не ригачи, товарищ майор, а сделай серьезную рожу и внимай, или внемли, во! — Что такое осиный рой, представляешь? — А то не осиный, а, конечно, но пчел хорошо себе представляю. Смотри, у вас есть несколько вариантов. Первый. Классическая засада с полным уничтожением противника, захватом трофеев и долгой стрельбой. Этот вариант хорош именно наличием трофеев, но, боюсь, вам пока доступны для таких нападений только одиночные машины и повозки. Вариант второй. Минирование. Тебе про него командир наш должен был подробно рассказать. Вячеслав кивнул. Ну и третий — обстрелы. Представь, в метрах в двухстах-трехстах от дороги лежит снайпер с группой прикрытия. Выстрелил и отошел. Через два часа уже в нескольких километрах от первой точки работает. — А какой в этом смысл? — встрял Белобородько. Если снайпер не лопух, то он попадет. Лучше всего в водилу или офицера. А у немцев орденунг превыше всего. То есть они должны гада этого стрелючего поймать. Соответственно, остановка. И хорошо, если одной машины или повозки. А то вся колонна стоять будет. Если место позволяет... Снайпер не один, а два раза выстрелить сможет. Но в любом случае потом отход. «А мне нравится!» — воскликнул Трошин. «С двумя винтовками мы же две группы сможем на дело отправить. И за день, если и не перекрыть дорогу, то езду по ней замедлить очень существенно». «Что-то похожее финны делали в тридцать м внезапно подал голос комиссар. «Да». Только они в основном против фронтовых частей действовали. — А вы, Василий Иванович, хоть одну эту пресловутую кукушку живьем видели? — Нет. — Вот видите? А слухов сколько? Хотя у них мастера серьезные были. По триста-четыреста подтвержденных. Заметив изменившийся взгляд комиссара, и осекса. А вы? — Откуда знаю. Продолжу я за него. А анализом кто-то заниматься должен, так? И методы перенимать? Вы, извините, я не сообразил. Так что-то мы отвлеклись. Слав, и запомни, что шаблонные действия — это плохо. Наработанные, подготовленные, но не шаблонные. Вы же покажете, так? Нет. Командир уже сообщил нам, что это последний день вместе с новым отрядом, и завтра нам предстоит рывок на юг. — Странно. А почему он Трошину этого не сказал? Хотя, может, Слава его неправильно понял? — И что? Никто нас учить больше не будет? — несколько потерянно спросил командир-партизан. — Ну, главное — передовые методы мышления и кое-какую тактику мы вам передали. Остальному придется учиться на ходу. Кстати, про связь тебе, товарищ майор, объяснил? — Да, будем радиста искать, ну и на того агента выйдем. — Я вот думаю, надо на партийное подполье выходить. Снова вмешался Белобродько. — А я думаю, пока не надо. — Как так? — изумился он. «Но вы же секретарем райкома были, верно?» «Да». «А какого?» «Раменского района, это в Подмосковье». «Я знаю, где Раменская находится», — перебил я комиссара. «Ну и что, как вы думаете, есть ли в Жуковском, Быково или Удельной хоть одна собака, что вас в лицо не знает?» «Нет, пожалуй», — ответил он после некоторого раздумья. — И, соответственно, все знают, кто вы и на какой платформе стоите. Употребил я древний словесный оборот. — Да. — И если среди этих собак найдется одна продажная самка собаки, — скаламбурил я, — то вы мгновенно окажетесь под угрозой, а вместе с вами и вся сеть подполья. Но партийная совесть... Да и направляющая роль... «Василий Иванович, меня-то за советскую власть не агитируйте!» Я молитвенно сложил руки. Комиссар, видимо, вспомнив, какую организацию я представляю, замолчал. «Вы же воевали, Василий Иванович?» «Да, в гражданскую». «И помните, наверное, что самая лучшая политучеба отсутствующих патронов не заменит». А уровень военной подготовки, а тем более диверсионной, большинства местных руководителей никакой критики не выдерживает. Тут я вспомнил подходящий пример. В конце июня вам транспорт по мобилизации в дивизию быстро передали, а? Не успели, загрустил комиссар. На сельхозработах машины были... — Потому что для райкома война — дело далекое. А урожай — вон он, тут. И план выполнять надо. Ну, — Ладно, не будем о грустном. Пойдемте, еще вам песенок спою. — Ах да, Антон Олегович, я же у вас слова хотел попросить записать. — Встрепенулся, комиссар. — Что, понравилось? — Ну так идемте, еще надиктую. Командиру 403 охранной дивизии. Срочно, секретно. Один экземпляр. Согласно донесениям командиров частей снабжения и подразделений, следующих маршем к фронту в районе Ашмяны, Сморгонь, Молодечна, наши войска практически постоянно подвергаются обстрелу снайперов противника. Так, в период с 1 по 7 августа зафиксировано 28 подобных случаев. Потери составили 17 человек убитыми и 20 ранеными. Серьезно нарушается график движения войск к фронту. Данный район находится в вашей зоне ответственности. Срочно примите меры. Старший оперативный офицер 9 армии Оберт Блаурок. 08.08.41 Глава 11 Под ногой предательски хрустнула ветка. «Тише ты, медведь косолапый!» — зашипел на меня бродяга. «Надо было тебя в расположении оставить». «Мы сами сейчас все здесь останемся, если вы не заткнетесь». Обернулся к нам фермер. «Он был прав. Мы еще не покинули наши владения, и если так будет продолжаться и дальше...» то вряд ли нам это вообще удастся сделать. До развилки остались какие-то 200 метров, а там и лес, ищи нас тогда, как ветер в поле. Вот сейчас обогнем этот огромный кустарник, и можно будет вздохнуть облегченно, или облегченно выдохнуть. Увы, мои надежды были порушены самым жестоким образом. За кустом нас поджидала засада. «И куда это вы путь держите, товарищи наши дорогие?» Убранные под косынку волосы делали Маринку, похожей на строгую учительницу начальных классов. И смотрела она на нас так, словно поймала стаю ребятишек, перелезающих через забор за чужими яблоками. «Опять натощак, поесть бедным некогда» присоединилась к подруге Лида. Мы тут о них заботимся, готовим, стираем с утра до вечера, но очень не спим. от них никакой благодарности. Еще и удрать норовят, ни слова нам не сказав. Заворачивай их, девочки! Послышался из кустов еще один женский голос. Пусть сначала позавтракают, а то они своим голодным бурчанием «Всех немцев в округе соберут». «Нам на задание надо девушки. Время не ждет. Война, понимать, должны. Так что отойдите в сторонку и не путайтесь под ногами». Фермер попытался проскользнуть мимо Марины. Но ему тут же перегородили дорогу еще три представительницы слабого пола. «Боже!» И откуда у вас здесь столько появилось, простонал у меня за спиной Тотан. Ну, откуда они тут появились, и ежу, понятно. Бегая по деревням в поисках пропитания, каждый раз мы получали вдовесок то чью-то дочь, то племянницу, с непременной просьбой спрятать очередную красавицу от загребущих фашистских лап. Так за несколько недель у нас набрался целый взвод барышень. — Товарища Васкова на них нет! — безнадежно вздохнул бродяга. Зачем нам, товарищ Васков? Нам бы болото побольше да поглубже найти. Фермер повернулся спиной к стоящим на тропинке девушкам и обратился к нам. — Говорил я вам, что бабам в армии не место! — Теперь вы мне верите?